Глава шестая. В родном училище. Прошло еще несколько дней, и я получил извещение. Меня зачислили в военно-воздушную академию. Я понимал, что мне нелегко будет учиться, но был уверен, что под руководством опытных педагогов сумею преодолеть трудности, и смело шел им навстречу. Перед началом занятий в академии получаю отпуск, и на пассажирском самолете лечу в родные места, на Украину, в Киев. Смотрю на Днепр, вспоминаю воздушные бои над переправами. Десять дней ожесточенных боев, одиннадцать сбитых мною самолетов. Я посетил могилы генерал армии Ватутина и старого русского летчика Нестерова, таранившего в годы Первой империалистической войны вражеский самолет. Побывал на заводах, в клубах, много беседовал с учащейся молодежью, рабочими. Из Киева вылетаю в городок, в который уже давно вернулась из эвакуации майор родное училище летчиков-истребителей. Здесь я воспитывался, учился летному искусству. Меня встречают торжественно. Весь личный состав, все курсанты выстроились на знакомом аэродроме. Старых друзей – Усменцева, Панченко, Коломийца – я не застал. Они были на соседнем аэродроме, где я начинал свою боевую деятельность. Они всю войну работали инструкторами и подготовили не один десяток летчиков. В училище внешне все на своем месте, словно не было войны, эвакуации, четырех лет тяжких испытаний. Тот же распорядок дня, та же хорошо налаженная учеба. Даже стенгазета, которую я столько раз оформлял, висит на том же месте. Но чувствуется, что дисциплина в школе стала еще крепче. Много беседую с курсантами инструкторами, делюсь своим опытом. Встречаю нескольких старых преподавателей и бесконечно рад, что могу поблагодарить их за то, что они научили меня летному делу, привили любовь к самолету.